Глава 22. Наушка. Алекс Андр. Наконец все детали разорванной картины были сложены воедино. Однозначно родственники не захотели мириться, что я нашёл истинную пару. Раз не привёл во дворец, потерял её где-то, они сделали вывод, что она без рода и племени, не драконица, а значит, не подходит благородному. Ох, как всё провернули родственнички. И ведь знают, что стоит мне заявить, что я нашёл истину, то они уже ничего не смогут сделать. После мысленной взбучки от дракона я словно прозрел. Зачем мне нужны богатства, почести и императорские регалии, если рядом не будет той, кого я по своей же глупости чуть не упустил. Профессор, проверив мой магический запас, похвалил за правильные мысли и с улыбкой отпустил во дворец. Реалии таковы, что и ссориться с родными я не могу. Они действовали именно так, как и положено правящей династии. Род драконов должен продолжаться и быть не просто сильным, а самым сильным в стране, тем более она осталась катастрофически мало. Нет, я не стал кричать и требовать наказать виновного. Да и как наказывать то, что сильнее всех драконов и лишь притворяется, что никогда не участвует в правлении страной. К дню церемонии мейстера я разослал официальное приглашение всем заинтересованным лицам. В приглашении написал, что буду ожидать в зелёной гостиной через час. Пришли все: отец, братья, близкие и дальние родственники, генералы, а также моя невеста и бывшая любовница. Мне совершенно не хотелось разговаривать с теми, кого позвал. Мне хотелось бежать, даже не ехать, а именно бежать к прекрасной Лалите, которую вновь обрёл. Её адрес засел в голове, и пока я ожидал прихода родных и друзей, посмотрел на карте ближайший путь к ресторану. Заказал у садовника самый красивый букет, означающий любовь, и даже успел сбегать в личную сокровищницу. Не раздумывая, взял ожерелье, которое моя мама подарила мне в детстве со словами, что я должен передать его своей истинной паре. В противном случае первой рожденной дочке, ее внучке. Я все успел и с нетерпением ожидал в зале. Первыми прибыли братья, последним, как и полагается по статусу, император. Мое выступление было до ужаса коротким. Я осмотрев небольшую толпу, в которой, конечно же, не оказалось любимой бабули. Она обожала игнорировать приглашения на всякие сборы. и потом слуги в подробностях рассказывали сразу сообщил, что встретил истинную пару, и об этом узнает вся империя в утреннем вестнике повисла тянущая тишина, но лишь на несколько мгновений невеста вскрикнув подхватила пышный подол и выскочила за дверь, за ней последовала бывшая любовница. Спасибо, сынок, с места поднялся его величество А менее Помпезно ты не мог сообщить, чтобы не расстраивать свою невесту, так долго ждавшую свадьбы. Я виновато смотрел на отца, но понимал, что сделал все верно. Сообщи я эту новость, о которой догадывались давно и все, тихо на ушко отцу или той же невесте. Неизвестно, что еще они могли бы предпринять. А так знает вся страна. Осталось предъявить общественности девушку, что заняла мое драконье сердце. И сделать я это должен в ближайшее время, чтобы не прослать вруном, желающему сбежать с навязанной свадьбы. Разрешите отклониться. Как только я услышу да из уст моей любимой, то сразу же представлю ее вам, ваше величество. Склонив голову, я направился прочь из залы. Но времени даю тебе неделю, сынок. Не представишь. За обман будешь выслан из страны на год. Все же прилетело от императора в спину. Непременно произнес я и вышел за дверь. Через час я стоял у свежеокрашенного забора небольшого ресторана моей невесты, и я нервничал, причем очень сильно. А что, если она мне откажет? У гномов не бывает истинных пар, хотя в Лолите и не проглядывается кровь гномов. Что, если я ей не понравлюсь? Нет, я помню ее нежный поцелуй. Скромные взгляды и алеющие щёки, взяв в себя в руки, сделал шаг вперёд. В дверях меня встретили домовые. "Какие гости, господин дракон", обрадовался один из них. "Проходите, за наше спасение накормим вас бесплатно. Вы будете один или кого-то ожидаете?" Он выразительно посмотрел на букет, а мне захотелось спрятать цветы за спину. И зачем я их взял? Почему я так нервничаю? Мне на казнь же иду. Хотя от кослолиты будет для меня хуже, чем казнь. Дракон изнутри довольно рыкнул, и я успокоился. И я рад вас видеть. Буду один. Тогда могу предложить вам столик на улице под навесом. Погода прекрасная, красивый вид на цветочную поляну. Хорошо, давайте на улицу, но позовите Лалиту. Мне нужно с ней поговорить. Согласился я и проследовал за домовым на выход. А заведение у Лолы процветает. День, а зал заполнен больше, чем наполовину. Проходите, господин Алекс, сейчас позвову хозяйку. Улыбнулся домовой и убежал, а я присел за свободный столик, положив на него букет. Посмотрел, взял вновь в руки, но потом опять положил на столик. Лолита. Я подготавливала к подаче очередную порцию ароматного борща, когда меня окликнула Пал. "Госпожа, там господин Александр пришёл. Я его на улице усадил. Хочет вас видеть. Выйдете или передать, что вы заняты?" "Нет, что ты. Конечно, я подойду. Вынеси, пожалуйста, блюдо для мужчины за вторым столом слева". Домовой кивнул, подхватил поднос и вышел. Моё же сердце забилось маленькой птичкой в клетке. И чего я так разволновалась? Развязав фартук, посмотрела на себя в маленькое зеркальце, что постоянно носила в кармане. Так, муки на лице нет, волосы, ох, косынку не сняла. Расправив несуществующую складку на платье, вышла в зал, а оттуда и на улицу. Я увидела его сразу. Он сидел в полуобороте, о чём-то задумавшись. Тёмные волосы были, как всегда, красиво уложены. Одет в тёмный костюм. Взгляд скользнул в сторону. Моё внимание привлекли цветы, что лежали на соседнем стуле. В душе проснулся червячок по имени ревность. Неужели господин Дракон выбрал мой ресторанчик, чтобы встретиться с девушкой? Пришёл на свидание? Вздохнув, попыталась вернуть улыбку на лицо. Господин Алекс, очень рада вас видеть. Мои руки незаметно попытались порвать самодельное меню. Вы всё же решили попробовать то, что я готовлю. При виде меня господин Дракону улыбнулся и неожиданно поднялся. Лолита, спасибо вам за помощь, произнёс тот. Мне? Это я вас должна благодарить за помощь. Если бы не вы, то быть мне женой старого гнома и про больницу. Вы помогли мне вспомнить, что было между нами. А что было? Мои щёки покраснели, я вспомнила жаркий поцелуй и нежные объятия. Посмотрите на меня. Ой, меню. Дыхание сбилось. Вы будете один или ждёте даму? Мой взгляд переместился на цветы. Лалита, что вы? Он резко схватил букет и протянул мне. Примите. Никого не жду. Цветы для вас. Спасибо. Красивый букет источал нежный аромат. Советую борщ и мясо на углях. Лалита, присядьте. Я хочу с вами поговорить. Алекс пододвинул соседний стул и помог мне устроиться за столом. Рядом мгновенно появился Карбона, выразительно посмотрел на цветы в моих руках и исчез. Вы готовы заказать? Тут же с карандашом в руке возник Рома. Борщ и мясо на углях. Овощи будете? Я перевела смущённый взгляд на молодого человека. "Буду, я всё буду, что не подадите из ваших рук хоть чашу яда", неожиданно грубым голосом произнёс Алекс. Его зрачки стали вертикальными. Он поморщился, постучал себя по груди и произнёс: "Извините, Лалита, не хотел пугать. Дракон требует его выпустить". "А дракон? У вас очень красивый дракон". прошептала я, не отводя взгляда от привлекательного мужского лица. Его рука неожиданно накрыла мою ладонь. "Не говорить таким голосом, Лалита, или я совсем потеряю голову", улыбнулся он и тут же потерял над собой контроль. Черты лица заострились, зрачки вновь стали вертикальными. "Я хочу показать тебе свою сокровищницу, соглашайся, на спине покатаю". "Алекс" Я чуть отодвинул стул. А профессор вас точно выписал из больницы? Мне кажется, у вас горло болит. Извините, где у вас туалет? Дракон резко встал. Пройдемте за мной, поклонился Рома. Пока я ждала возвращения его высочества, Карбон принес кувшин, наполненный водой. Цветы нужно в воду поставить, пояснил он и забрал у меня букет. Карбон, принеси холодного сока. Слушаюсь, хозяйка. Домовой поправил салфетки и ушел. Лолита, извините меня за недостойное поведение. Как же Алекс без шум находит? Я вздрогнула, услышав голос. Одинокая капля воды медленно катилась по мощной мужской шее. Подняв взгляд, поняла, что Алекс окунул голову в воду. Его волосы были влажными, зачесанными назад. Как мне захотелось притронуться к ним, провести пальцами, почувствовать капельки на своей коже. Наш зрительный контакт разорвал карбон, появившийся словно из-под земли. Ваш заказ, господа. Спасибо, улыбнулся Александр вновь, помогая мне сесть. Я как заворожённая следила за драконом. Его движения были плавными. Почему я этого раньше не замечала? Сейчас я могу разговаривать с Олита. О чём? Мой голос не слушался. Я взяла бокал с соком и поднесла к губам. Вы наверняка слышали об истинных парах, спросил он, отодвинув тарелку с супом и доставая что-то из кармана. Читала в книгах. Это когда мужчина и женщина не могут преодолеть желание быть вместе. Я права? В общих чертах, да, вы правы, ответил он, постукивая пальцами по коробке. Вы же не хотите сейчас сказать, что почувствовали во мне родственную душу, истинную пару. Мои глаза округлились, слова сами вырвались. А что, если он пришёл посоветоваться насчёт своей пары, и это не я? Ох, как сейчас будет стыдно. Да ерунда, будет он с хозяйкой борщей советоваться. Нет, тут что-то другое. Мысли зайцами скакали в голове, пока его высочество молчал. Да, вы правильно поняли, Лалита. Это именно вы. Дракон это чувствовал, когда нёс вас в лапах, а за ним я понял, что влюбился там и тогда, на деревенских танцах, стоило нашим взглядам встретиться. Но я не влюблена. Лалита, ответьте на вопрос, но только предельно честно. Я вам симпатичен. Лицо Алекса словно окаменело. Он ждал ответа. Да, выдохнула я. Вы мне приятны. Но, подождите. Я знаю, что у гномов и людей не бывает истинных пар, и вы не можете почувствовать то, что чувствую я. Дайте мне только шанс. Я буду ухаживать, буду терпелив. Он всё так же продолжал крутить коробочку в руках. Сделаю всё, что вы скажете: театр, прогулки в центральном саду, в лесу, помощь на кухне, я научусь чистить овощи, всё, что вашей душе угодно. только чтобы вы присмотрелись, влюбились. Он принц, белая кость, а я простой человек. Моя мечта это ресторан с вкусными блюдами, сделанными мною. Принцы, они же сидят в красивых кабинетах, ведут умные речи, планируют что-то. Я не впишусь в эту гламурную жизнь. Я согласна. Неужели эти слова слетели с моих губ? Лалита. Алекс выдохнул и расслабился. Столько теплоты и радости было в его глазах, что я улыбнулась в ответ. Алекс, но ну я думаю, что это очень плохая затея. Мы очень разные, можно сказать, что из параллельных миров. Мне никогда не стать светской дамой, а у вас? Лалита, говори мне ты. Молодой человек приложил палец к моим губам. Ты никогда не пожалеешь. Мне не нужен трон. У меня есть старшее братья, и я могу жить там, где захочу. ты не должна пугаться. Пообещай мне, что если я не влюблюсь и попрошу меня отпустить, ты не будешь препятствовать. Его высочество нахмурился и произнёс: Клянусь, что не буду.